Глава восьмая Мамочка, не уходи, это ужасно. Еще хуже, чем она ожидала, словно ее сердце вырывают из груди. Она тяжело дышит, согнувшись почти пополам, и, кажется, словно она вот-вот умрет. Начиналось все довольно неплохо. Дети с радостью тащили чемоданы в машину. Пол встретил их в аэропорту, широко улыбаясь когда дети кинулись ему навстречу и схватил Чарли на руки. — Все в порядке, — сказала себе Эмили. — Они скучают по Полу, им нужно провести с ним время. Ей будет хорошо одной, она сможет спокойно сделать что-то по дому, по-настоящему заняться писательством, она уже должна была отправить свое сочинение про двухлетие жизни в Тоскане. Пол выглядел хорошо. Похудевший, в куртке, на молнии и в джинсах, даже несколько спортивный, что она приписала влиянию Фионы. Он не был похож на человека, который только что обанкротился. «Эмили», — сказал он, — «привет, Пол. Хорошо выглядишь. Она знает, что это ложь, но предполагает, что он пытается быть любезным. И ты». Эмили протянула ему список инструкций касательно Чарли, когда ему ложиться в кровать, что делать с астмой, какие у него любимые книжки и диски, и что говорящий барни всегда должен быть при нем. Пол, не читая, сунул инструкции в карман. — Ты же все прочитаешь? — Да, — ответил Пол со вздохом. Квинтэссенция — сотен подобных разговоров за весь их брат. Они ждали в кафе, когда начнется посадка, и Эмили удалось не отпустить никаких замечаний по поводу Колы, которую Пол купил для детей. «Важно, чтобы они были счастливы», — сказала она себе. Чарли сидел на коленях Пола, играя с Барни и что-то напевая. Девочки слушали музыку, но выглядели довольно счастливыми. Перрис даже заявила, что будет скучать по Тотти и Эмили. Именно в таком порядке. Ее список инструкций по уходу за Тотти был еще длиннее, чем список Эмили про Чарли. Проблемы начались у выхода на посадку. Как только Чарли понимает, что Эмили с ними не едет, он рвется обратно. «Мамочка!» — визжит он. «Солнышко!» — Эмили приседает на корточки чтобы быть с ним одного роста. — Я в этот раз не еду. Ты проведешь чудесные каникулы только с папочкой. Мы с тобой увидимся очень скоро. «Нет — Нет! — кричит Чарли, отчаянно вцепившись руками в ногу Эмили. — Пойдем, Чарли! Пол с трудом его отрывает. — Нам будет весело. Мы пойдем в зоопарк, помнишь зоопарк? Пойдем на ярмарку, будем есть сахарную вату. — Хочу к мамочке! — визжит Чарли, извиваясь в руках пола. — Ты увидишь мамочку очень скоро. Мы будем звонить ей, когда приедем в Англию. Как насчет того, чтобы звонить? — Нет, нет, не звонить! Хочу к мамочке! Со слезами на глазах Эмили целует дочек и прижимается губами к розовой щеке Чарли. — Скоро увидимся, дорогой! Мамочка любит тебя! нет — Нет! — Присматривай за ними, — несчастно говорит она Полу. — Конечно, присмотрю, — нетерпеливо отвечает Пол, все еще стараясь удержать Чарли. — Слушай, так только хуже, мы пойдем. И он шагает прочь, со все еще орущим Чарли на руках, и девочки спешат за ним. Эмили ждет, пока они скроются из виду, добирается до лавочки, садится и горько всхлипывает. Она знает, что это глупо. Они уехали чуть больше, чем на неделю, но ничего не может поделать. Она обнимает коленки руками на лавочке и плачет, плачет. Миссис Робертсон, Эмили, проходит несколько минут, прежде чем она понимает, что кто-то зовет ее по имени. Медленно поднимая голову, она видит потрепанные рабочие ботинки, Выцветшие джинсы, красный джемпер и, наконец, смуглое лицо пирата — Рафаэль. В чем дело? Рафаэль опускается на корточки совсем как она, когда разговаривала с Чарли. «Дети, уехали! Чарли!» — всхлипывает она. «Они поехали к твоему мужу?» «Да!» — она кошмарно шмыгает носом. «Ну, значит, они ненадолго, на неделю?» «Десять дней!» — шмыгает Эмили. Ну что ж, он протягивает руку и помогает ей подняться на ноги. Она проводит ладонью по глазам, думая, как ужасно, наверное, выглядит в разводах от слез и пятнах. Рафаэль дает ей платок. Настоящий, из ткани, с вышитыми инициалами. «Давай же!» — говорит он доброжелательно. «Вытри глаза!» Она вытирает их и без остановки сморкается, хотя и знает, что выглядит отвратительно. Рафаэль берет ее под руку и ведет к выходу из аэропорта, мимо толпящихся туристов и полицейских, жующих жвачки. — Ты на машине? — спрашивает Рафаэль, когда они подходят к выходу с парковки. — Да. — Тогда поезжай домой, будь осторожна и отдохни. Я приду попозже. И сходим поужинать. Эмили машинально кивает. Потом ее словно ударяет током одна мысль, и она спрашивает. — А что ты вообще здесь делаешь? — Я здесь, чтобы забрать геофизическое оборудование, — отвечает Рафаэль. Он ей улыбался непривычной, немного подразнивающей улыбкой, а какой-то другой, не совсем понятной увидимся позже приду где то к восьми он разворачивается и исчезает в толпе когда эмили увидела рафаэля на пороге у Антонеллы в новый год первое что она поняла в нем что то изменилось затем она подумала что должна его поцеловать прямо сейчас пока у нее есть оправдание в виде бое часов на заднем фоне но потом антонела позвала и и шанс был упущен. Рафаэля затянули на вечеринку, он только и успел ей широко улыбнуться, проходя мимо достаточно близко, чтобы она почувствовала его пальто, мокрое от ночного дождя. Провожая его взглядом, она поняла, что изменилось. Он сбрил бороду. «Что случилось с бородой?» Спросила она позднее, когда они сидели на диване возле спящего Чарли. Пэрис так нигде и не было видно. — Я ее сбрил, — ответил он. — Габриэле она не нравилась. Сказала, что она царапается. — Как она? — Замечательно. Болтает постоянно. У нее воображаемая собака по кличке Питер. Думает, что Италия близко к Китаю потому что лапша очень похожа на пасту. — Очень логично. Разве Марко Поло не привез пасту из Китая, кстати? — Чушь! Паста — итальянское блюдо. Все остальное — ересь. — Я думала, ты веришь в исторические факты. Но не тогда, когда дело касается пасты. Тут подошли Моника и Эмилио, и разговор переключился на Америку. Через какое-то время появилась Перис, которая выглядела уставшей, и Эмили тут же решила, что пора домой. Рафаэль отнес Чарли в машину и сказал, что они скоро увидятся. Это было десять дней назад. Теперь Эмили едет домой, голова слегка кружится после стольких слез, идет дождь, а дорога на Монте-Альбана вся состоит из туннелей коварных небольших проемов в горах слабо освещенных и полных опасных поворотов эмили знает что нужно сосредоточиться но ее то и дело отвлекают мысли о детях перестал ли чарли плакать не забудет ли пол дать ему леденцов при посадке и взлете и что более тревожно о рафаэле в каком смысле сходим поужинать он ее жалеет Как она могла сморкаться в его платок? Когда она приезжает на виллу, все еще идет дождь. Она слышит, как Тотти безумно лает внутри и рада его присутствию, когда идет по непривычно тихому дому. Громко тикают часы, и она слышит эхо собственных шагов. Покинутый велосипед Чарли в зале заставляет ее плакать несколько минут. Но в целом она слишком устала для слез. Она нервничает, не может успокоиться и тревожиться, словно ее нервные окончания обнажены. Когда Тотти задевает ее, проходя мимо, это похоже на удар электрошоком. Когда она пьет воду, то представляет, как вода вытекает из ее тела, словно оно рассечено, разорвано, выставлено на обозрение. Она бродит по дому, наводит порядок, убирает тарелки. Ксиена оставила на кухонном столе раскрытую книгу Джили Купер. В ботинки ботинке Перис стоят в коридоре. Эмили все убирает, тайком обнимая ботинки. Все-таки грязь и все такое. Тотти наблюдает, виляя хвостом. Она не в силах обедать в одиночестве, но составляет себя съесть яблоко. Жует но не чувствует вкуса, выбрасывает сердцевину в окно. Может, через сто лет там вырастет фруктовый сад. Она слышит голос Дона Анжела. Сотня лет — это ничто. Дом погружен в тишину. Только тоти отчаянно царапает входную дверь. Нужно будет с ним погулять. Список Перис. Первое. Гулять с Тотти каждый день. Отрывает ее от дверцы холодильника. На столе лежит ноутбук. Ей правда стоит заняться статьей. Вместо этого она садится и бесцельно кликает на значок Гугла. По привычке печатает «Майкл Б» и останавливается. Закрывает ноутбук. Дождь стучит по низкой крыше. Она надеется, что водосточная система продержится до зимы, так как не может себе позволить дополнительные расходы. Она согласилась работать преподавателем английского в начальной школе. Но платят очень мало. Она могла бы сесть и спланировать свой первый урок. Вместо этого Эмили встает с неожиданным приливом энергии. Она наведет порядок наверху, а потом примет ванну. В роскошной ванной, которая отделана натуральным камнем и мрамором, это самая ванна их я обанкротла эмили лежит в ароматной воде и думает о рафаэле она не думала так много о мужчине с тех пор как преследовала Рассела эдвардса мальчика из ее класса она ходила за ним до его дома каждый вечер целую неделю с майклом все случилось мгновенно их внезапный взрывной роман у нее не было времени заранее Стать одержимой, он просто появился в сумерках Гордон-сквера и завладел ее жизнью. Пол сам был одержим ею и ухаживал за ней целеустремленно и уверенно. Это дало ей возможность отдохнуть. Но теперь у нее куча времени думать над вопросами, нравится ли она ему, нравится ли он ей, любит ли он Антонеллу. Любит ли он мать Габриэлы, любит ли он до сих пор свою жену, печально известную Киару. Все это ее беспокоит, но нужно признать, вместе с тем добавляет жизни интереса. Она включает горячую воду пальцем ноги. Звонит телефон, и она, вся розовая, идет отвечать, пока с нее стекает вода. Это пол Они приземлились, и дети в порядке. Да, с раздражением. Даже Чарли. Он вполне счастлив и играет с игрушкой из «Хэппи Милл». — Значит, вы в Макдональдсе? — Да, защищаясь Можно ли поговорить с девочками? Сиена берет трубку. — Да, нормально летели. В Англии хорошо, холодно, но солнечно. Она радуется, когда слышит, что в Италии дождь. Папа сводил нас в Макдональдс, а потом мы пойдем по магазинам. Зачем? Ну, за всяким. Хочешь поболтать с Перис? Перис говорит быстро и по делу. — Как там Тотти? Ты с ним уже погуляла? — Англия, нормально, — докладывает она. Немного грязная после Италии. И я ненавижу картошку из Макдональдса. Она пахнет рвотой. Пока, мам. Тоже тебя люблю когда эмили кладет трубку она чувствует что то очень странное словно кто то еще есть в комнате наблюдает за ней ощущение такое сильное что она медленно оборачивается и видит что спальня абсолютно пуста не считая отти с надеждой заглядывающего в глаза но ощущение по прежнему с ней заднюю часть шеи покалывает И внезапно она чувствует себя слишком открытой, завернута в полотенце. С волос течет вода. Она включает радио, которое разражается чудовищно сладкой поп-музыкой. «Идеально! Никто не может бояться, слушая бим-бим-бим-бом-бом-бом. Я люблю тебя!» Она торопливо одевается. Нет смысла наряжаться во что-то откровенное для такого вечера. К тому же она чувствует, что хочет быть защищенной. Черные брюки, серый кашемировый джемпер, черные ботинки. Вот так. Готова ко всему. Она топает вниз, тоти за ней. Она выпускает тоти но радуется, что он не уходит далеко. «Завтра погуляю с тобой как следует», — обещает она тоти усердно виляет хвостом и сметает лампу с маленького столика сейчас половина восьмого время для бокала вина эмили кажется что она довольно спокойна и она удивляется когда видит что руки трясутся наливая вино успокойся говорит она себе она поработает над статьей а потом придет рафаэль и увидит ее за пишущей машинкой Образец спокойной, полной самообладание женщины. В реальности же, когда Рафаэль появляется спустя полчаса, войдя через открытую дверь, он видит, как она убирает рвоту за Тотти. Собака, которая явно скучна без Перис, решила побаловать себя коробкой шоколадных конфет с ликером, оставшихся с Рождества. Рвота отвратительно пахнет мятным кремом. — А, миссис Робертсон, — говорит он, наблюдая за ней из дверного проема, — вам не следовало так волноваться. — Заткнись и передай мне ведро, — отвечает Эмили сквозь зубы. Через десять минут она уже направляется к джипу Рафаэля. Дождь льет стеной, со склона не спадает мутно-бежевый водопад. «Очень необычно», — замечает Рафаэль, открывая перед ней дверцу машины, «что так много дождя в начале года. Должно быть из-за теплой погоды». «Теплый?» — дрожит Эмили, неуклюже забираясь в джип. «Такая холодрыга!» «Обычно в январе гораздо холоднее», — говорит Рафаэль, захлопывая за ней дверцу, и бежит к водительскому сиденью. Несмотря на то, что идет дождь, на нем ни шапки, ни капюшона, его черные волосы промокли и распрямились. Без кудрей он выглядит иначе, каким-то более опасным. Эмили не сомневалась, что Рафаэль отведет ее в лафаресту Как и Майкл, он, кажется, уверен, что семейный ресторан — его личная кухня. Он даже ведет себя так, словно сам готовит еду. Заказывает сложные блюда, которых нет в меню, но которые повар, безусловно, будет счастлив для нее сделать. «Мы будем знаменитую Риболитту», — сообщает он. «Ты должна это попробовать». Потом он подробно описывает, как ее делают, хотя Эмили сомневается, что он вообще умеет готовить. — Я люблю такую еду, — говорит она. — Это курина повера, — улыбается он, — еда бедных людей, хлеб и паста с оливковым маслом с чесноком. Ничего экзотического, ничего необычного, не похоже на французскую еду. Эмили кивает, думая о виторию с его изысканным меню для гурманов. Когда-то Виторио казался ей самой сущностью Италии но теперь когда она действительно живет в этой стране она знает что италия совсем другая а майкл возможно внезапно ее осеняет возможно он тоже был не настоящим а если так то она наконец свободна чувствуя легкое головокружение она делает глоток вина с нотками дерева ягод и зимы — Чудесное вино! — говорит она. — Как называется? Рафаэль пожимает плечами. — Я не знаю. Что-то местное. Он злорадно улыбается. Мы же не хотим, чтобы всякие английские туристы без конца обсуждали вино. Он включает ужасный английский акцент и дразнится. — Ах, смотрите! Чудесное! — Монте-Пульчано, 1982-го. Давайте возьмем его домой и замучим всех до смерти бессмысленными разговорами». Эмили смеется. «Это большая часть впечатлений людей о Тоскане», говорит она. «Еда и вино. Я где-то читала, что из-за того, что туристы мало разговаривают, поскольку обычно не знают языка, У них усиливаются другие чувства — вкус, осязание и зрение. «Должно быть, поэтому они так любят смотреть достопримечательности», — говорит Рафаэль, — «все дело в зрении». И они делают фотографии, чтобы доказать, что видели это, — добавляет Эмили, чувствуя удовлетворение от того, что она больше не турист. Сидит в итальянском ресторане с племянником владельца и пьет вино, которого нет в винной карте. — Так значит, ты не туристка? — поддразнивает ее Рафаэль. — Нет, — обиженно произносит эмиль я здесь живу. — Я здесь родился, — говорит Рафаэль, отодвигаясь назад, пока на стол ставят тарелки с риболитой. — Но я не чувствую себя здесь дома. Тут я все еще Рафаэль Американо, все еще сумасшедший археолог. Но ты их сумасшедший археолог, — поправляет Эмили, стараясь не слишком жадно наброситься на еду. Рибулита, разновидность супа с кусочками хлеба, невероятно хороша. Может, — говорит Рафаэль, — но все еще злодей, который убил свою жену теперь когда он наконец поднял эту тему эмили вздыхает с облегчением мертвая жена красивая и обреченная как из сказки больше не стоит между ними они же не могут так думать всерьез разве на годовщину ее смерти каждый год кто то присылает мне ее фотографию внизу подписано пиара белотти убита эр мурела в тысяча девяносто втором. «Не может быть!» — шокированно произносит Эмили. «Кто бы стал заниматься подобным?» Рафаэль пожимает плечами, но Эмили думает, что у него есть близкая правдедогадка. Если подумать, у нее и самой есть подозрение. Рафаэль вздыхает, делая глоток вина, а затем рассказывает. «Я поначалу не знал, что у нее анорексия». Звучит глупо теперь, но не знал. Она, конечно, была худой, но многие девушки худые, и мне казалось, она хорошо питается. Когда мы куда-то ходили, ей всегда нравилась еда. — Ты приводил ее сюда? — спрашивает Эмили, зная ответ. Рафаэль кивает, глаза у него темные и бездонные. Ей нравилось здесь, и она всем нравилась тоже. Ей готовили особый пудинг, малиновый торт. Откуда мне было знать, что она вызывала рвоту, стоило ей вернуться домой? — А после свадьбы? — Ты не догадался? Поначалу нет, но потом я стал что-то подозревать. Ее десны кровоточили, изо рта странно пахло. Я начал читать все книги, все статьи из журналов, пытаясь узнать об этом больше но я не мог с ней поговорить. Почему нет? Она просто отказывалась. Я знаю, что это звучит нелепо, но она просто вычеркнула это из своего сознания. Просто отказалась признать, что происходит. Она была живым скелетом, черт возьми, но убеждала меня, что все в порядке. Я не знал, что делать. Если бы ее мать была жива, может быть, она бы могла помочь. Но она умерла за несколько месяцев до свадьбы. Сейчас я думаю, что возможно. Тогда все и началось. Киара была очень близка с матерью. Ты убедил ее пойти к доктору? В конце концов, да. Я обманул ее. Она отчаянно хотела ребенка. Господи, она весила едва ли тридцать килограммов менструация несколько месяцев как остановилась а она не могла понять почему еще не забеременела поэтому я сказал ей что назначил прием у специалиста по вопросам репродуктивного здоровья конечно на самом деле это был специалист по расстройствам пищевого поведения он бросил на нее один взгляд и сразу решил госпитализировать в свою клинику должно быть было тяжело Рафаэль издал хриплый смешок. Она была в ярости, сказала, что я ее предал, что она ненавидит меня. Несколько дней отказывалась меня видеть, но ей стало лучше, это главное. Она начала медленно поправляться. Когда она вернулась домой, то все еще была до ужаса худой, но она снова ела. Я правда думал, что все наладится. Что случилось потом? — Я уехал, — говорит Рафаэль, хмурясь в бокал. — Мне предложили раскопки в Австралии с новой техникой, и я согласился. Я знал, что она слаба, но я все равно уехал. Он злобно смотрит на Эмили, словно это ее вина. Наша квартира была на пятом этаже. Однажды она поднялась по лестнице, зашла, легла на нашу кровать, и ее сердце просто остановилось. Все органы были повреждены, понимаешь? Я нашел ее, когда приехал домой через неделю. Какой ужас! Ужас, да, ее семья так и не простила меня. Но Рафаэль, — возражает Эмили, озвучивая то, о чем она думала уже долгое время, — разве ее семья не могла за ней присмотреть, пока ты был в отъезде? Я считаю, это настолько же их вина, как и кого-то еще. Рафаэль горько смеется. Ее семья не навещала нас. Я им не нравился, поэтому они не приходили в нашу квартиру. Она могла пойти к ним, но не они к ней. Но я думаю, что это их вина, решительно говорит Эмили. Рафаэль смеется и накрывает ее руку своей. «Ты милая девочка, Эмили, ты знаешь?» Эмили смущенно смеется. Она опускает взгляд на их руки, лежащие на красной скатерти. Его, такую большую, с черными волосами, и ее, белую и слабую на вид, с обкусанными ногтями. Подходит официант со вторым блюдом, и Рафаэль внезапно спрашивает. «Ты скучаешь по мужу?» Скучаешь по мистеру Робертсону? Его звали не мистер Робертсон. Его звали Пол хенсон То есть все еще зовут, конечно. Рафаэль улыбается. Красив тот, кто красиво поступает. Именно. Эмили допивает вино, и Рафаэль тут же наполняет ее бокал. — Не напивайся, — говорит она себе. — Да, — произносит она после паузы. Я скучаю иногда потому, что дома кто-то должен быть, с кем можно поговорить о детях, но я не знаю. Я постоянно думаю о тех днях, когда мы были счастливы, когда мы только поженились, когда дети были маленькими. Но я не скучаю по нему. к Тому времени, как мы разошлись, от нашего брака почти ничего не осталось. В смысле, мы жили вместе» когда он не работал, но мы почти не разговаривали, только о бытовых вещах, о доме и детях. Мы были как два механика, которые обслуживают чудовищную машину, а не как два влюбленных человека. Она в первый раз кому-то в этом признается. А дети? Они скучают по нему. Я думаю, девочки скучают. Чарли еще слишком маленький. теоретически Пол Обожал его, потому что он мальчик, но на деле это не особо проявлялось. Но Сиена скучает по нему, я думаю. Пэрис тоже. Она говорит, ему нужен кто-то, кто за ним присмотрит, и она, наверное, права. Наверное, да. Она очень умная девочка. Это точно. Рафаэль хочет сказать что-то еще, когда позади них поднимается какой-то гомон. Он оборачивается, и Эмили видит пожилого мужчину, одетого в изысканный светло-серый костюм, идущего между столиков Это напоминает королевскую процессию. Посетители тянутся к нему, чтобы поприветствовать, чтобы коснуться его. Мужчина поднимает руку в благословении, кому-то кидает слово, кого-то обнимает. Официанты кружат рядом, как прислужники в ожидании команды. Он идет медленно, опираясь на трость с золотой ручкой. Рафаэль с улыбкой смотрит на Эмили. — Сейчас ты познакомишься, Зио Вирджилио. Пожилой мужчина направляется к нему. Он совсем не удивлен присутствию Рафаэля. Рафаэль поднимается. «Зио — Зио! Он обнимает старика, целуя в обе щеки. Позволь мне представить Эмили Робертсон. Эмили тоже встает, и Вирджилио протягивает руку. На ощупь она похожа на лист, хрупкий от старости. — Не присоединишься? — спрашивает Рафаэль. Второй раз Эмили видит, как официант извлекает откуда-то стул, словно по волшебству. Вирджилио садится, протягивая трость другому, окружающему рядом официанту. — Шампанское! — говорит он. — Принесите шампанское. — Да, сеньор Вирджилио. Официанты испаряются. Вирджилио поворачивается к Эмили. У него необычное лицо, похожее на портрет кисти Эль Грека, худое и эстетичное, с темными опасными глазами, глазами Рафаэля. — Так вы, та дама, с вилой сирена? Он говорит по-английски с сильным акцентом, но бегло. — Да, я много вас слышал. — Хорошего я надеюсь, — нервно отвечает Эмили. — Конечно. Вирджилио чуть наклоняет голову. — Я слышал, что вы очень красивые, что у вас две чудесные дочери и один прекрасный маленький сын. Я слышал, что мой двоюродный племянник досаждает вам раскопками на вашей земле и заполняет ваш дом скелетами. Официант приносит шампанское и театрально показывает его Вирджилию. Тот нетерпеливо машет рукой, чтобы его поскорее разлили. Рафаэль смеется. Он выглядит очень расслабленным в присутствии своего пугающего двоюродного дяди. да — Это правда. Я был жутким мучением для миссис Робертсон. — Нет, — бормочет Эмили, — ты был очень добр. — Добр? — Вирджилио вопросительно смотрит на Рафаэля. — Вы говорите, был добр? — Очень добр. — Должно быть, он изменился, — отвечает Вирджилио просто. Он поднимает бокал. — здоровье Здоровье, — повторяют они хором, — такое чувство, словно они оказались в фильме. Свечи на столе отбрасывают драматические тени на лицо Вирджилио и играют бликами на фужерах для шампанского. Не хватает только музыки из крестного отца, — думает Эмили. Какие новости про скелеты! Ну, ты знаешь, что мы похоронили их с почестями иронично улыбается рафаэль да сухо отвечает верджилию я не пришел на похороны но джованни и ирнато там были они говорят что это было то еще зрелище анжело сделал честь всем нам так я слышал серьезно отвечает рафаэль вы знали карла белотти — спрашивает Эмили. Вирджилио широко улыбается, но несколько минут не отвечает. Затем говорит более мягким, чем за все время беседы голосом. — Да, я знал его. Мы все знали его. Он был смельчаком, хотя поставил наши жизни под угрозу. Эмили думает, что хоть все называют Белоти храбрецом, каждый... Романа, Вирджилио, даже Дон Анжела, — добавил какое-то «но». «Вы рисковали жизнью, укрывая партизан?» — спрашивает она. Вирджилио кивает, лицо его темное в полумраке. «Да, Рам, фашистский генерал, был ужасным человеком. Говорят, что в Лукке...» За восстание партизан он приказал бросить младенца в печь на городской площади, приказал сжечь заживо, и чтобы семья смотрела. — Господи! — в ужасе произносит Эмили. — Да, — говорит Вирджилю насмешливой улыбкой. — Думали, нам было легко быть зажатыми между фашистами, партизанами и американцами когда партизаны освободили Монте баталью для американцев. Рам приказал уничтожить всю деревню. Даже я знаю, что это такое, когда тебя ведут на городскую площадь вместе с братом, чтобы там расстрелять. Молитесь, — сказали они нам. Я помню, что просил Пресвятую Богородицу позаботиться о моей матери. Потом я гордился тем, что мои последние мысли были о матери. Но вас пощадили, как видите. Веджилио делает жест, указывая на себя и каким-то образом на весь ресторан, на всю сияющую комнату с головами оленей и фотографиями заснеженных гор. И это тоже, словно говорит он, пережила фашистов даже если и пришлось их сначала здесь кормить. — Почему? — Кто знает. Рам, говорят, получал приказы сверху. Мы никогда не узнаем. Нас пощадили. Моего брата Северино и меня. Его убили год спустя, во время восстания в Генуле. — Ваш старший брат, дедушка Рафаэля, погиб в Испании, да? — Да. Вирджилио сочувственно протягивает ладонь Рафаэлю. Да, бедняга Амадео, это, конечно, его вина. Мы были братьями коммуниста, поэтому Рам нас так ненавидел. Даже сейчас некоторые люди в городе называют это место красным рестораном. И все из-за Амадео, земля ему пухом. Здесь ели фашисты, да? Спрашивает Эмили, думая, что красный ресторан, скорее всего, не сильно изменился за последние шестьдесят лет. Да, не эсэсовцы, но первые немцы, которые пришли сюда. Моя мама всегда говорила, что они были джентльменами. Был один, которого она очень любила. Он предупредил об эсэсовцах, посоветовал прятать драгоценности и уходить на холмы да моей маме нравились те первые немцы, если не считать картошку она всегда говорила что они ели слишком много картошки так же как итальянцы едят хлеб к слову заметил рафаэль твоя реболита хороша как никогда и разговор плавно поворачивается к еде, но эмили следя за жестомирджилио в сторону кухни За его комплиментами повару внезапно замечает то, что раньше ускользало от ее внимания. Между фотографией футбольной команды Монте-Альбана и пыльными бутылками пьянти на полке стоит человеческий череп. Они едут домой сквозь ужасный дождь. Оба молчат. Единственный звук — неумолимый стук дворников. Эмили рада, что они в джипе, его колеса бешено крутятся, поднимая их по насыпной дороге. Перед ее террасой образовалось озеро, и желоба прогнулись под тяжестью воды. Рафаэль выключает мотор, но никто из них не двигается. Секунду, фары освещают терракотовую виллу, мутную из-за дождя, но потом Рафаэль щелкает выключателем. И они погружаются в темноту. — Спасибо тебе за чудесный вечер! — вдруг начинает лепетать Эмили. — Еда была прекрасной, и я была рада познакомиться с твоим дядей. -ч — Чшш! Рафаэль наклоняется к ней. Время разговоров прошло. Эмили открывает рот, чтобы возразить, Чтобы попрощаться и выглядеть хладнокровной и полной достоинства и все такое, вместо этого она тянется к нему и страстно, отчаянно целует, пока дождь грохочет по крыше.